Внутри огранённого камня пылал красно-оранжевый огонь. Он то вспыхивал, становясь алым, словно кровь, то меркнул, отливая розовым в искусственном свете. Огранка Маркиз как нельзя лучше подходила этому потрясающему камню. Интересно, кто станет его хозяйкой? Какая-нибудь почтенная Матрона или молодая женщина, знающая толк в ювелирных украшениях? Само собой, у нее должны водиться деньги, ведь далеко не каждая может себе позволить сапфир под параджа чистым весом в шесть карат. Жаль, что красота украшений, как правило, идет вразрез с женской привлекательностью. Чем старше женщина, тем больше на ней золота и камней, ведь молодым и красивым такая роскошь редко доступна. Роман разогнул спину и выключил ограночный станок. Теперь оставалось соединить сапфир и оправу, но он еще не решил, будет это кольцо или центральная часть композиции в колье. Он редко приобретал камни заранее, не имея в голове готового дизайна. Но то был особый случай. Едва увидев этого под параджу, Роман понял, что должен его заполучить. Он твердо верил, что у каждого камня есть душа и что именно камень выбирает хозяина, а не наоборот. При этом он руководствовался отнюдь не той астрологической ерундой, которая полно в интернете, и которая утверждает, что каждому знаку зодиака подходят определенные минералы. Это было бы слишком просто распределять людей всего лишь по 12 категориям. Каждый камень индивидуален, как и его владелец. Вот, к примеру, Валерия Медведь. Какой бы камень он для нее подобрал? И, что ещё интереснее, какой выбрала бы она сама? Она чем-то похожа на этот сапфир, иногда сверкающий и разбрасывающая повсюду искры, иногда горящая ровным неярким светом. Почему он подумал о ней? Вряд ли медведь способна оценить столь изысканный минерал. Она для этого слишком простая прямолинейна, А Патпараджа? Патпараджа — это камень королев, И все же, как ни старался, Роман постоянно словно бы видел перед собой ее белокурую головку в обрамлении светлых, непослушных кудрей и лучистые серые глаза, меняющие цвет в зависимости от освещения. но прямо как этот драгоценный сапфир. От раздумия его отвлек звонок селектора. «Роман Карлович, тут один человек вас услышал он голос консьержа, нажав на кнопку. Я попросил его представиться, но он отказывается. Говорит, что сделает это лично, с глазу на глаз. Роман терпеть не мог незнакомых людей. Кто бы это мог быть? Точно не клиент, иначе бы он сначала позвонил. Нет, он ни за что не впустит чужака в свою квартиру. Крепость, только внутри которой он и чувствует себя приотлично. «Я сейчас выйду», — сказал он консьержу. «Пусть ждет меня в фойе». Накинув джинсовку, Роман запер мастерскую и пошел по длинному коридору к выходу. Его рабочее место находилось на первом этаже, тогда как квартира располагалась на шестом. Вместе с ним еще несколько человек владели нежилыми помещениями в элитном доме на Фонтанке. С его мастерской соседствовали салон красоты, пекарня, магазинчик нишевой парфюмерии и нотариальная контора. Все эти заведения, кроме принадлежащего Роману, имели собственные входы, и чтобы туда попасть, не требовалось проходить через фойе. Выйдя в просторный светлый холл, он огляделся в поисках незнакомца. «Он вышел на улицу», — пояснил консьерж. «Сказал, что в скверике на скамеечке будет ждать». Поблагодарив служащего, Роман вышел на улицу. Дождь закончился, но небо ничуть не прояснилось — По нему медленно плыли тяжёлые, плотные облака, обещающие новые осадки в самом ближайшем времени. Поюжившись, он запахнул куртку, но застёгивать не стал. Вряд ли ему есть о чём беседовать с визитёром, так что разговор не затянется, и он вскоре вернётся к любимому занятию. под же требовал срочного дизайнерского решения. Он заметил этого человека сразу — В принципе, ничего удивительного, ведь тот сидел на мокрой скамейке в одиночестве, подстелив под пятую точку полиэтиленовый пакет. Кроме него в скверике находилась лишь одна женщина, соседка, выгуливающая толстенького мопса. Мужчина поднялся ему навстречу. Приблизившись, Роман вдруг ощутил дискомфорт. Ему стало трудно дышать, как будто на грудь навалился груз. Неожиданно у него возникло желание уйти, в общем-то он не обязан встречаться с абсолютно незнакомым человеком, но тот окликнул его по имени. «Роман!» Бежать было поздно, и он кивнул. «Кто вы и зачем пришли? Насколько я понимаю, мы не встречались». «Нет-нет, не встречались, правда ваша», — замотал головой мужчина. Роману бросились в глаза его нездоровая худоба, желтоватый цвет и адутловатость лица, и нездоровый блеск в глазах. Выглядел он лет на шестьдесят. «Вы меня не знаете, но я... Я в некотором роде знал вашу мать». «Что?» Роман ожидал чего угодно, но только не этого. «Давайте присядем», — предложил незнакомец. «Признаться, стоять мне тяжеловато. Рак у меня, знаете ли, и положение тяжёлое». «Сочувствую», — пробормотал Роман, опускаясь на мокрую скамейку. «Шанс есть, но...» «Ладно, давайте по порядку. Меня зовут Евгений Фёдорович Игнатьев, и я был следователем по делу об убийстве вашей матери». «Об убийстве?» — переспросил Роман. Происходящее казалось ему каким-то сном, ночным кошмаром, от которого просыпаешься в холодном поту, зачастую не в состоянии вспомнить, что именно приснилось. «Мама попала под поезд, она не была убита», — перебил Игнатьев. «Жаль говорить это, но вы ошибаетесь. У меня есть основания утверждать, что ваша мать была убита. Однако для начала я хотел бы прояснить один вопрос, если не возражаете». «Какой?» «Видите ли, мне очень не нравится, что я должен просить у вас денег на лечение. Это чистая правда, поверьте. Чтобы не быть голословным, я принёс свои медицинские документы. Вот, можете посмотреть». Но Роману не требовалось читать, он и так знал, что Игнатьев тяжело болен От него веяло могилой, и он каждой клеточкой ощущал его боль. Не очень сильную, приглушённую. Видимо, мужчина на обезболивающих, Роман по опыту знал, что так действуют лекарства. Если бы не они, он просто не смог бы находиться рядом с этим человеком. Новость оглушила его, и строчки прыгали и расплывались перед глазами. Видимо, заметив его состояние, Игнатьев сказал, «Рак желудка с метастазами в лёгкие. Врач говорит, это всё от курения. Обидно, ведь я бросил курить лет 15 назад». Правда, до этого дымил по-чёрному 22 года, и врач утверждает, что при таком раскладе заполучить рак желудка или лёгких 50 на 50. Послушайте, Роман, я не вымогатель, но у меня нет выхода. Если начать химиотерапию прямо сейчас, можно существенно уменьшить и локализовать опухоль. Тогда её удалят, и я, возможно, выживу. Так зачем же дело стало? Во-первых, в онкодиспансере очередь, а я в моём положении не могу терять времени. Даже одна неделя промедления может оказаться фатальной. Само собой, за деньги всё сделают сразу. А ещё вопрос в медикаментах. Есть стандартные препараты для химиотерапии, которые всем подряд прописывают, но эффект от них. Короче, нужны препараты импортного производства, но цена на них заоблачная, а я со своей пенсией. Я уже было поставил на себе крест, но потом вспомнил репортаж о вашей истории, ну, о вашем деле, его убийстве. «Вы уж простите, так получилось». «Это показывали по телевизору?» — пробормотал Роман, впервые услышав о том, что, оказывается, его жизнь стала публичной, и огромное количество людей узнало о нём и его родственниках, и тех, кто считался таковыми. «Да, и не единожды Анатолий Красовский сляпал целую серию передач о вас и вашей семье». Приглашали даже работников детского дома, где вы находились после гибели матери и до того времени, как вас забрал ваш дедушка. В общем, я понял, что вы можете мне помочь. Послушайте, Евгений. Фёдорович, вы мне не верите? Я верю, что вы больны, но вам вовсе не обязательно было приплетать к делу мою мать. Я бы и так дал вам денег, если бы вы пришли и попросили. Но я ведь не продаю вам сведения. Возмутился Игнатьев. «Если уж на то пошло, то и я бы всё вам рассказал просто так. Но так уж вышло, что мы можем быть полезны друг другу. Не люблю оставаться в долгу, понимаете? Единственное, я-то точно выиграю, если вы дадите мне требуемую сумму. А вот вы... А я? Может, вы и правы. Зря я про вашу маму». «Так это не правда? Ну, то, что вы сказали вначале. Правда. Чистая правда». «Но я действительно не подумал, нужна ли она вам». «Роман думал всего несколько секунд». «Нужна», — ответил он. «Если вам есть что сообщить, рассказывайте». «Хорошо». «В общем, поначалу все и впрямь решили, что с вашей матерью произошёл банальный несчастный случай. Просто женщина, в сумерках возвращавшаяся с работы домой, спускаясь в платформу, не заметила встречный поезд». «Вы сказали поначалу?» Экспертизу толком не проводили, ведь казалось, что всё очевидно. Повреждения были очень серьёзные, и не оставалось сомнений, что смерть наступила в результате попадания под поезд. Тогда я не совсем понимаю. Мне не давал покоя один факт — нестыковка во времени. Поезд вашей матери прибыл на станцию в 21.15, и в этот час по расписанию не должно было быть ни одного встречного поезда. Что-то я не... Сейчас поймёте. Поезд в Питер, тот, под которым погибла ваша мама, шел только через 20 минут. Что она могла делать на платформе в полном одиночестве столько времени? «Вы узнали, что?» «Нет, ведь свидетелей найти не удалось. Станционный смотритель видел, как женщина сходила с поезда, но не заметил, спускалась ли она с платформы. По его словам, электричку покинула лишь одна пассажирка». «И что вы сделали?» В нашем отделе был всего один патологоанатом. Сами понимаете, посёлок-то маленький. И у него имелось два больших недостатка. Во-первых, он безбожно пил, а во-вторых, ему оставалось полгода до пенсии. Так что на мою просьбу произвести вскрытие он ответил категорическим отказом. «Я чувствую, вы этим не удовлетворились?» «Правильно чувствуете. Я обратился к одному своему приятелю, патологу из больницы в Питере». Он специально приехал. Ох, мы целую операцию провернули, чтобы отвлечь Денисыча. Это тот самый патологоанатом. Правда, всё оказалось не так уж и трудно. Он получил свою поллитру и задрых. А мы воспользовались возможностью, как следует осмотреть струб. В смысле, тело вашей матери. Вы что-то обнаружили? Жертве, то есть вашей маме, сломали подъязычную кость, причём это было сделано руками. Очевидно, её душили. Она сопротивлялась. Под ногтями оказался чужеродный эпителий, и мой приятель пообещал проанализировать его в больничной лаборатории. Единственное, что он смог сказать, — это то, что он принадлежал мужчине. И всё. Ведь подозреваемые на тот момент отсутствовали, так что и сравнить было не с чем. На тот момент, когда я доложила о результатах расследования начальства, оно не обрадовалось. Одно дело — обычный труп, другое — криминальный. Изначально я решила о несчастном случае, и мне пришлось здорово постараться, чтобы дело переквалифицировали. А потом я сильно об этом пожалел. Почему? Потому что я греб кучу неприятностей. В общем, я все же добился своего и начал копать дальше. И то, что я узнавал, выглядело подозрительно. Первонаперво выяснилось, что ваша мать ехала вовсе не с работы. как это Рамону казалось, что всё это происходит не с ним. Он только-только смирился с гибелью деда, которого считал приёмным отцом, а теперь вот человек, которого он видит впервые в жизни, говорит ему, что и маму убили. С другой стороны, зачем Игнать его врать? Только чтобы получить деньги на лечение? Но тогда, скорее всего, он не стал бы вот так сразу вываливать всю информацию, а попытался бы сперва вытянуть желаемое. В то время в Питере как раз шёл суд по очень громкому делу о серийных убийствах молодых женщин. Один злодей зарезал восемь девушек. Некоторые из них были ночными бабочками, но не все, поэтому дело получилось резонансное. «Простите, какое отношение всё это имеет к маме?» «Я сейчас всё объясню. Обвиняемый потребовал суда присяжных, и ему была предоставлена такая привилегия. Ваша мама оказалась в составе жюри». «Что?» — тупо переспросил Роман. «Она была присяжной. Вы в курсе, как ими становятся?» «Смутно. Людей для этого выбирают рандомно, то есть случайным образом. Вот так ваша мать и попала в списки, которые затем утвердили, и она вошла в жюри. Так что тем вечером она возвращалась с очередного заседания и была убита». Я предположил, что её гибель могла быть связана с тем процессом, и начал разбираться, но мне не удалось закончить дело. «Почему?» «Его у меня забрали». «Кто?» «Начальство». Материалы передали другому следователю, сочтя, что я беспричинно затягиваю расследование. «И что сделал тот следователь?» «Закрыл дело?» «Дело об убийстве так легко закрыть?» Проблема в том, что из него таинственным образом исчез отчёт моего приятеля о причине смерти. Тело вашей мамы спешно отдали её отцу для похорон. Он её кремировал, потому что так дешевле. А денег вашей семье, видимо, не хватало. Дедушка ваш по материнской линии был человек простой, малограмотный. Он совершенно не разбирался в юридических вопросах, и посоветоваться ему было не с кем, поэтому он ничего не заподозрил. Так что концы в воду. Точнее, в землю. «И вы не возражали?» «Мои возражения ничего бы не изменили. Я был человеком подневольным. Вы, Роман, не знаете системы, в которой я работал. И слава богу». Игнатьев замолчал, и Роман тоже не понимал, что еще сказать. Информацию, полученную от бывшего следователя, требовалось еще переварить, а потом... «И что же потом?» «Зачем вы все это мне рассказали?» — спросил он, не глядя на собеседника. «Почему сейчас, а не раньше? Только из-за денег?» «Не только. Я подумал, а вдруг не выживу?» «Даже если вы мне поможете, нет уверенности, что лечение будет успешным, ведь рак — дело такое. Короче, если по-простому, совесть замучила». «Почему?» — удивился Роман. «Вы же не виноваты, что не сумели довести всё до конца?» «Наверное, я мог попытаться. Словно бы нехотя проговорил Игнатьев». Но у меня была семья, да и карьеру хотелось сделать. Будь на моём месте кто-то другой, он, может, статься, справился бы с давлением. «Сослагательное наклонение никогда не даёт ответов на вопросы», — вздохнул Роман. «А может, вас уже не было бы в живых? Я дам вам денег, сколько нужно, надеюсь, это поможет. У вас карты какого банка?»